приносит 4 пятых прибыли. На любом предприятии лишь примерно пятая часть самых высокоэффективных сотрудников обеспечивают большую часть, до 4 пятых всех достижений. Остальные совместными усилиями дают всего процентов 20 продукции любого рода. Идеи Парета отнюдь не новые, известны многим и, пожалуй, даже тривиальны. Гораздо интереснее и полезнее их приложение к индивидуальной деятельности любого из нас, в какой бы сфере мы не зарабатывали свой хлеб.